Все окружающие продолжали твердить Джулии, что она выглядит на 10 лет моложе, и никогда еще она не играла так хорошо. Джулия знала, что это правда, и знала, почему. Но ей следует быть осмотрительной. Нельзя терять головы. Чарльз Тэмерли всегда говорил, что актрисе не так нужен ум, как благоразумие. Наверное, он прав.